Глава 24. «Не было мне счастья в этой квартире. Всегда не покидало ощущение, что я не на своем месте, как будто живешь в гостях. Может, потому что не я выбирала и покупала, а Сергей? У меня вообще с правом выбора не все гладко было. Он любил говорить, мы подумали, и я решил. Это про него. Не знаю, почему я не удивилась всему, что узнала». как будто изначально могла поверить что огнев на все это способен и чем больше рассказывал сергей тем сильнее я ощущала это едкое разочарование это отторжение и тихую ненависть они отделялись друг от друга этот сергей и тот переставали быть единым целым и делились на две части одна черная и вторая белая черный оказался прошлый сергей черный сгнившей падалью. Теперь я отчётливо видела его лицо. Она вернулась. То самое лицо, которое спокойно говорило мне, что нам нужно пожить раздельно, когда он вернется, То самое лицо, которое спокойно изменяло мне с любовницей несколько лет. А ведь он был жив. Наверняка подстроил так, чтобы я считала его мертвым, чтобы забрать деньги и уйти к своей Лене. И он знал, что у нас Тошка родился. Я в этом уверена». Ей писал. Ей слал фото. А про меня и своего сына не вспоминал, а ведь точно понимал, что нам деньги нужны. Деньги, которые лежали у меня в ванной в тайнике. А я не доедала и все на лечение сына тратила. И нет, я не сожалею о его смерти. Для меня он уже давно умер. Я его похоронила и отплакала. И только сейчас я понимала, что я его на самом деле не любила. Это была зависимость, привычка, страх остаться одной. Что угодно, но не любовь. По-настоящему я полюбила только одного мужчину. Орлова. Самозванца, лжеца и сволочь. Невиновную сволочь. Ведь он не предавал, не связывался с террористами и до последнего оставался верным своей родине. А обманул он, по большому счету только меня и себя. Ведь героем мог вернуться Сергей Николаевич Орлов. А вернулся тот, кто этого звания не заслуживал. Квартиру купила пара молодоженов. Друг Фила помог все быстро оформить. До суда успела продать и даже деньги получить, чтобы Саакяну заплатить. «Вам придется давать показания и быть свидетелем защиты». сказал адвокат, пересчитав и положив передо мной две купюры. «Это лишнее. А чаевые я не беру». Взяла деньги и спрятала в кошелек. Меня одновременно восхищал и в то же время отталкивал этот человек. «Я не готова к этому. Не готова отвечать в суде. Вы и есть его путь на свободу. Если вы откажетесь, то вряд ли у меня что-либо получится». Основной козырь — это вы. Сергея будут обвинять и во лжи, и в присвоении другой личности. Будут обвинять в воровстве денег. Это уже после того, как оправдают в отношении измены родине и пособничестве террористам, а также массовых убийствах. Мы снимем все обвинения, но без вас у меня, если и получится это сделать, то с огромными трудностями». «Никогда в жизни не выступала в суде». Для меня это было похоже на маленькую смерть. Как будто меня сейчас вытаскивают голую на площадь, и вся толпа будет рассматривать части моего тела под микроскопом. Но я все же вышла. Хотела довести это дело до конца. Хотела, чтобы он не сидел в тюрьме за то, чего не совершал. Его вина была только в том, что он лгал мне и моему сыну. За это мы уже расплатились с ним вдвоём. Нас больше нет и никогда на самом деле не было. Сергей... не мой муж». И я поняла это с первого взгляда. В заблуждение ввело время и их сильная схожесть с моим супругом. «Почему вы настолько уверены в этом даже прежде, чем проведён тест на ДНК, который я, несомненно, предоставлю следствию?» Арсен Тигранович выхаживал перед трибуной и задавал вопрос за вопросом. «Потому что он? Он не был таким». как мой муж. Этот человек добр, отзывчив. Он любил моего сына. Он заботился о нас за эти три месяца намного больше, чем мой муж за все годы в браке. И я никогда не любила. Не любила моего мужа так, как любила этого Сергея. И мой сын его полюбил. Я видела довольный взгляд адвоката. Он уже предвидел наш триумф, предвидел победу. А я чувствовала свое поражение, чувствовала, как я вдруг стала очень маленькой и жалкой. На Сергея я не смотрела совсем, чтобы хватило сил исполнить то, что задумала. Хватило сил взять Тошку и уехать. Я еще не решила, что буду делать с ребенком в своем животе. Приехала в поликлинику к своему врачу после назначенной даты аборта. А войти туда не смогла. Хотя и приготовилась, и взяла с собой одноразовый набор в аптеке и деньги на анестезию, как будто что-то остановило. И сон приснился накануне, как я с двумя мальчиками возле озера рыбу ловлю. У нас длинные удочки с красными поплавками. Ветра нет совершенно, очень тепло, и наши ноги по колено в воде. Я знаю, что где-то рядом Сергей, и он скоро к нам приедет. Мне хорошо. «Я счастлива». А потом маленький мальчик поднял голову и посмотрел на меня. Он тихо спросил. «Мам, а ты хотела, чтоб я родился? Ждала меня так же, как и Тошку?» Проснулась вся в слезах, подскочила на постели и руки к животу прижала. Стало страшно, как будто на убийство иду, как будто сама своего сына убить решила. Ведь он прежде всего мой, частичка моего тела и моей души. Не знаю, что не в порядке со мной, с головой. Куда мне ребенка еще одного? Куда мне рожать? Я этого толком не могу на ноги поставить. А если опять генетика? Я одна, без мужа, без денег. В другом городе все заново начинать. Но там школа есть, специализированная для Тошки. А я? Я как-нибудь протяну. Квартиру снимем, а там посмотрим — Не все так ужасно, как кажется, наверное. Перед тем, как выйти из зала суда, все же посмотрела на Сергея. Он к решетке лицом прижался, и глаз с меня не сводит. Руками вцепился в прутья, и брови, как всегда, на переносице сошлись. Как же сильно до хруста в костях, до адской боли в груди я хотела, чтобы он оказался мне родным. Но я ошиблась. Меня горько обманули. И как жить с этой ложью, я не знаю. Как поверить этому человеку? Я должна бежать как можно дальше. Развернулась и вышла из зала. Быстро спустилась по ступенькам. Поспешила на автобус. Через час у нас поезд. Провожать никто не будет. Филя нас на вокзал отвезет, а у Лариски сегодня собеседование, и она не успеет. Ничего, мы с ней еще увидимся. Она в гости летом обещала приехать. «Зачем уезжать, Кать?» «Я должна. Там и школа специализированная, и я квартиру по объявлению нашла, мы справимся». «А с беременностью что решила? Время-то идет. «Оставлю. Справимся как-нибудь. На две работы опять пойду. На дом возьму». «Я помогу». Алексеич обещал новый офис открыть и людей взять на удаленку. «Скажу, чтоб тебя имел в виду». А рожать нам с тобой почти в одно время. Сюда с Тошкой приедешь и вместе родим. Может, мама твоя поможет? Может. На маму я не надеялась и ничего ей рассказывать пока не стала. А то она снова мне деньги на аборт давать начнёт. Или давить меня своим авторитетом. Она очень любила навязывать мне свое мнение, и часто у нее это получалось. Мы с Лариской обнялись... Она поцеловала меня в обе щеки, расцеловала Тошку, который отпихивал ее от себя, но хихикал. Последнее время он начал позволять себя трогать и не закатывал от этого истерик. «Как будешь на месте? Звони, хорошо?» Я кивнула и выдохнула. На душе тоскливо, мерзко, на душе потеря и боль. «Может быть, в другом городе мне станет легче. Как говорят, с глаз долой из сердца вон». Филипп провел нас до самой платформы, посадил на поезд, помог донести вещи в купе и сложить чемоданы. Тошка сел возле окна за столик и рассматривал книжки, которые я купила ему в дорогу, а я выдохнула и села напротив него. Уже середина апреля. Весна. Появляются почки на деревьях. Потом зацветут сады, и все изменится. Обязательно. Я смогу жить дальше без него». Из-за туч вышло солнце и скользнуло лучами по моему лицу, как бы соглашаясь с моими мыслями. Эти для нас с Антоном, и для моего второго малыша когда-нибудь снова выйдет солнце. Дверь в купе открылась, но я даже не оглянулась. Я смотрела на людей, снующих по перрону, на то, как тронулся поезд и медленно поехал по рельсам. Застучали колеса, и сердце болезненно и сильно сжалось. Ну вот и все. Девушка, можно с вами познакомиться? Меня Сергеем зовут, а вас? Подскочила, обернулась и чуть не закричала. На глаза навернулись слезы. А он рядом сидит, улыбается. Только глаза серьезные, такие светлые, такие любимые, смотрят на меня и цветы на стол кладет. Светло-розовые пионовые розы. Но я их вижу только краем глаза. Я на его лицо смотрю и чувствую, как градом катятся слезы по щекам. Папа, па, па па па Тошка бросил книжку и к нему. Прильнул к плечу, головой в него уткнулся, и я вижу, как сильная мужская рука прижала его к себе и потрепала по волосам. «Куда собралась моих детей увести без моего ведома, м?» Молчу и продолжаю плакать. Насмотреться на него не могу, и внутри все сжимает и бешено орёт. Люблю его. Как же я его люблю. И вообще, мне кажется, Огнева — это дурацкая фамилия. Тебе пора давно стать Орловой, а? Как считаешь? Не знаю, как считаю. Я вообще ничего не знаю. Мне страшно и радостно, мне больно, и я захлёбываюсь адскими эмоциями. Мне хочется верить. И я так боюсь, что мне снова солгут. Дай мне, Сергею Орлову, еще один шанс стать тебе настоящим мужем. Выходи за меня, Кать. Кивнула и, всхлипнув, рывком обняла его за шею, а горячие ладони прижали меня к груди и сдавили до хруста. Ненавидишь, как и обещала? Закивала и прижалась к нему сильнее. Очень ненавижу, да безумия. «Как же я тебя ненавижу!» И лицом зарылась в сильную шею, вдыхая любимый запах и понимая, что если не дам нам шанс, сама без него умру. Потому что именно этот Сергей — мой. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2021 году. Читала Арина Андреева.